Глава четвертая. Кормили в этой обители знаний весьма недурственно. Грег так вообще объелся и, развалившись на диване, осоловело моргал. «Иржи, я спать хочу!» Выдал он, наконец, протяжно зевнул и потер глаза рукой. «А вторая книга?» Я не удержалась и тоже зевнула. Очень уж заразительно это делал Грегориан. — Давай мы ее здесь полистаем, а? Никаких сил нет сидеть за столом. Все равно времени прошло немного, нас же даже не нашли пока. — Волнуются, наверное, — протянула я. — Ничего, я но это даже полезно, — ехидно произнес Грег и снова зевнул. — Дяде некогда волноваться, на нем целая империя. А придворный маг пусть поломает голову над тем, как к нам добраться, — раз проворонил вход в обитель, находящийся на самом виду. «Уговорил. И прекрати зевать, а то тоже сейчас засну». Я снова зевнула. «Тащи сюда книгу». «Иржик, а может, ты сама?» Умильно похлопал ресницами этот обожравшийся лентяй. «Вот же лодырь!» — возмутилась я. «Кто тут из нас слабый пол?» «Сейчас слабый пол — это я». Глубокомысленно выдал Грег, приподнял руку и демонстративно ее уронил. «Видишь?» Так и пришлось идти за книгой мне. Потом мы удобно устроились на диване, развалившись в свободных позах, и попытались получить новые знания. Стоит ли говорить, что заснуть умудрились буквально через пару страниц? Сама не знаю, как так получилось. Но когда я открыла глаза, оказалось, что книга упала и лежала на полу демонстрируя открытые страницы. Грег сопел мне в плечо, а у меня все тело затекло из-за неудобной позы. Я осторожно выбралась из-под спящего брата и подняла книгу. Не ведаю, сколько мы проспали, но чувствовала я себя на удивление отдохнувшей. Только мышцы покалывала. Сделав несколько приседаний и наклонов, я пересела в кресло по соседству и погрузилась в чтение. В конце концов, Это мне нужны подробности про клан Гаргулей. Грег все, что хотел, про хранителей жезла и тени ходящих, уже узнал. В этой книге действительно обнаружилось немного сведений по интересующему меня вопросу. Но вот именно, немного. Похоже, хранитель обители был прав. Вся важная секретная информация передавалась в этих кланах устно, от поколения к поколению, и не записывалась на бумаге. Все, что я смогла почерпнуть не сильно превышало то, что мне рассказал в свое время Дарик, и то, что я вычитала сама, скачав сведения в линкер. Клан Гаргули действительно вел свое существование примерно с тех самых пор, как произошло разделение мира Алсарил на два материка, точнее на две империи. Издревле правили кланом женщины, начиная с самой первой княгини, которая и стала основательницей рода. Примерно через пять лет после всей той истории – Когда страсти улеглись и наладилось подобие порядка, клан придумал самоназвание, и тогда же был зарегистрирован их символ, та самая горгулья со сложенными крыльями, сидящая на скале. В книге имелся рисунок, и он точно повторял изображение в мамином медальоне. Поклонялись они тьме, то есть прочим богам тоже, разумеется, ведь тьма — это не бог и не богиня, но основной религией клана — было именно поклонение этой стихии, тьме. Центральный храм располагался в столице княжества Аванкальского в городе Лисаарт. Правили княгини справедливо и мудро, народ их любил, и никого не смущала личная жизнь правительниц. И то верно. Кому из народа есть дело до того, замужем правящая княгиня или нет, если налоги она не завышает, а благосостояние жителей печется и самодурством не страдает. А вот сведения по волнующему меня вопросу, загадочному обряду, были весьма туманны. По достижении 14 лет наследницы правящего рода, и только они, на простых жительниц княжества это не распространялось, проводили ночь в храме тьмы. В чем суть обряда, в книге сведений не имелось. По неподтвержденным данным, происходило слияние сущности тьмы и юных княжон. Так ли это на самом деле? Мак, написавший книгу, не знал. Достоверно было известно одно. После этого обряда девочки менялись. Точнее, менялся их характер. Из юных хулиганок и непосредственных особ они превращались в уравновешенных, спокойных, чуть отстраненных правительниц. Забывались первые детские привязанности и влюбленности, прекращались шалости. Нет, они не становились стервами, которым наплевать на всех и на все но их переставали волновать все сердечные страсти, и они никогда больше не влюблялись. Став старше и достигнув детородного возраста, молодые княгини, точнее княжны, заводили себе любовников из мужчин клана. Сколько продолжалась каждая такая связь, сказать сложно. Иногда связи заканчивались быстро, иногда длились годами. Мужчины, как говорят, не жаловались. Нынешняя правительница клана Гаргулей Старая княгиня Регарда Тиртлинан жила с одним и тем же мужчиной уже больше 30 лет. У них имелось два сына, которые росли среди родственников этого господина. В книге его имя указано не было, но он сам неотлучно находился рядом с княгиней все эти годы. У Регарды также было две дочери. Старшая, Анлиса, умерла 20 лет назад, младшая и которой на сегодняшний день было немного за 30, считалась наследницей рода. Кто отцы обеих дочерей Регарды, оставалось неизвестным, так же, как были неизвестны отец, дед и прадед самой княгини. Впрочем, все это я уже знала. Эти сведения находились в открытом доступе, и имена своих родственниц по маминой линии я уже давно вычитала. У Инияры имелась малолетняя дочь, на сегодняшний день ей исполнилось около 10 лет. Отец девочки, разумеется, неизвестен. Больше детей у моей тетки не было. А жила она последние три года с каким-то эльфом из пришлых. «Иржи!» — сонным голосом позвал меня проснувшийся Грег. «Я, кажется, заснул. Ты что-нибудь интересное вычитала?» «Можно сказать и так. Интересное, но малоинформативное. Прочтешь?» Я вопросительно посмотрела на брата. «А как же!» Сейчас только умоюсь и сразу же ознакомлюсь. Вернувшись, Грегориан внимательно прочел все то, что я успела найти в книге о клане горгулей. — Слушай, — заговорил брат, закончив читать, — ну все не так уж страшно, с одной стороны. Княгини эти не такие уж и шлю... <кхем> в смысле, они же вон как подолгу с одними и теми же мужчинами живут. Только что браки не зарегистрированы. С этой точки зрения дядя, например, хуже них. У него женщины постоянно меняются. А вот про обряд так ничего и не понятно. Вот то-то и оно. Что с этим обрядом ничего не понятно. Знаешь, я очень не хочу, чтобы ты стала уравновешенной, спокойной, отстраненной и перестала шалить. Ты мне нравишься именно такой. Живой, веселый, непосредственный. Грека озабоченно нахмурился. Отвечать я не стала, потому как была абсолютно с ним согласна. Терять способность чувствовать, любить и превращаться в ледышку мне совершенно не хотелось. «А когда, — говоришь, — тебя в первый раз похитили?» «В четырнадцать!» — отвлек меня от печальных мыслей голос брата. «Да, примерно через месяц после дня рождения». «И...» — намекающе протянул он, ткнув пальцем в книжку. «Думаешь, княгиня Регарда была в курсе моего существования все эти годы?» «Не знаю». «Просто странное совпадение». «Да, но если этот клан Гаргули причастен к моим похищениям, почему они прекратили свои попытки? Если тут важен именно возраст, они бы из кожи вон лезли, чтобы все-таки выкрасть меня. А следующее похищение произошло только через два года, затем еще через год, а после попытки и вовсе прекратились». Я подергала себя за выбившуюся прядку волос. «Ты меня спрашиваешь?» Я вообще про этих горгульей раньше ничего не знал, кроме того, что они существуют. «Гипотезы?» — побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Может, это и не горгульи. Тот мужик, который глава ордена, как там его, не помню. Вдруг он знает нечто такое, что можно получить для себя, принеся тебя в жертву. Причем имеет значение возраст. Или, прости, Иржи, твоя непорочность. Выкрасть не смогли, проявлять излишнее рвение опасались» и стали наблюдать да караулить. А когда поняли, что ты все еще годишься для этого обряда, но при этом тебя украсть никак не получается, этот тип решил на тебе жениться, чтобы потом без всяких проблем принести в жертву. Ты же говорила, что по брачному договору все права на тебя перешли бы к нему. «Ужас!» — меня передернуло. «Твоя гипотеза не лишена смысла, но как-то страшно от нее. Знаешь, Иржик, будь я на твоем месте...» — Рассказал бы все дяде. Он умный, много знает, сильный маг. Ну и правитель империи, как ни крути. Если он не сможет помочь, то никто не сможет, — осторожно произнес Грегориан, вопросительно глядя на меня. — Надо подумать, — медленно произнесла я. Мы с Грегорианом что-то поели, но я даже не чувствовала вкуса поглощаемого. Так была погружена в свои мысли. — Правда, что ли, поговорить с лордом Дагорном? и рассказать ему все, что знаю. Случись что, он сможет вмешаться и повлиять. Он все-таки император. Иржи, ну что, уходим? Искать нас не торопятся, пора самим возвращаться. Снова отвлек меня от размышлений Грегориан. А сколько мы уже здесь? Не знаю. Линкер перестал показывать время, как только мы вошли во вторую дверь. Пожал Грег плечами. Наверное, уже вечер. Мы же утром сюда попали. Тогда пора. Я встала с дивана. «Хранитель?» «Да, Иржина!» Тут же возник перед нами дух. «Спасибо тебе за помощь!» Поблагодарила я его. «Мы нашли для себя ответы на некоторые вопросы. А сейчас нам пора. Всего вам хорошего, Иржина Грегориан!» Дух вежливо кивнул. «Приходите еще! Я буду рад снова вас видеть!» «Хранитель!» Позвал его брат. «А не подскажешь, сколько времени мы уже тут?» а то у меня на линке часы перестали работать. Разрядился аккумулятор, наверное. Здесь нет времени. Я ведь говорил, что это место находится в безвременье. — Как это? — не понял Грег. — Где? — это уже спросила я. Снаружи время идет обычным ходом. Его прошло столько, сколько и должно было пройти. Здесь же временные потоки отсутствуют. Для ваших тел и техники, которые вы принесли... С того момента, как пересекли порог обители знаний, не прошло ни секунды. И я не знаю, сколько времени прошло там. Может, час, может, день, а может и месяц. «Месяц?» — хором воскликнули мы с братом и обменялись многозначительными взглядами. «Уллис! Вот же Уллис! Дядя меня убьет! А Ян поднимет мой труп и снова убьет!» — пробормотал Грег и нервно подергал себя за волосы. «То есть даже если мы проведем тут целый год, наши организмы не состарятся, а снаружи все будут стареть?» Уточнила я у призрака. «Именно так. Но обычно никто не желает такой судьбы. Достаточно при входе в обитель знаний задать временные рамки, в которые ты хочешь уложиться. Можно возвратиться в ту же минуту, из которой ушел. Можно через час». «А мы? Почему мы не задали временные рамки?» И куда мы сейчас вернемся? А вдруг там уже целый год прошел?» Возопил Грегориан. Призрак смущенно кашлянул и потупился. «Простите меня, я забыл вас предупредить. Здесь так давно не было никого из живых, что у меня совершенно вылетело это из головы». «Точно, Уллис! Жирный и пушистый!» Шепотом подтвердила я. «Простите!» Призрак сложил перед собой ладони. «Я не специально». «Мы так и поняли», — я медленно кивнула. «Ладно, мы тогда пойдем, а то вдруг там и правда год прошел. Все переживают, наверное». «Хотите, я в качестве извинения подскажу вам кое-что», — виновато спросил хранитель. «Хотим», — не дав Грегу возмущенно отказаться, я прикрыла ему рот ладошкой. «Можете в комнате с порталом указать точкой прибытия не то место, откуда вы попали сюда, а другое, в котором тоже есть вход в обитель знаний». Так вы сумеете его обнаружить и указать на него обитателям. Вам будут очень признательны. А потом доберетесь до Колпиата обычным наземным путем. Попрощавшись с проштрафившимся склеротичным призраком, мы вернулись в помещение с порталом. Кстати, свет там, как оказалось, тоже можно было зажечь. Выключатель находился рядом с дверью. Что мы и сделали. — Ну, куда рванем? — поинтересовался у меня Грег. «Давай подальше от императорского дворца, а оттуда позвоним дяде Себастьяну, а лучше снова лорду Эларилу. Линкер же еще не разрядился, а то я боюсь сразу на глаза родственникам показываться. Сначала прибьют, а потом будут вопросы задавать». «Давай. Куда?» «Я не стала спорить. Если уж Грегориан так боится своих непростых родственников, то мне лучше вообще не отсвечивать. Я-то не родная». можно к эльфам». «У них красиво и сохранилось много старинных интересных штучек. А если мы найдем им вход в обитель знаний, может, дадут нам награду. Или к Леграссам. У этих я ни разу не был. Или...» Договорить он не успел. Мы провалились в уже знакомую нам непроглядную мглу, перемещаясь. Понять бы еще, куда именно перемещаясь. Грег ведь не успел задать конечную точку. На этот раз перемещение заняло еще больше времени. А когда мы, наконец, смогли оглядеться... Одновременно воскликнули. «О, О! О! Это мы где? У эльфов? неуверенно спросила я, оглядываясь вокруг. Помещение, в котором мы очутились, вряд ли принадлежало к творениям дивного народа. Когда-то оно вероятно было красивым, но все же не чувствовалось в нем той утонченности, что присуще всему, созданному эльфами. Сейчас же заброшенная грязная зала, посреди которой мы стояли лишь намекала на былое великолепие. Впрочем, у меня даже идей не появилось, чьим рукам могут принадлежать подобные интерьеры. Мраморный пол, витые колонны из голубого камня, поддерживающие куполообразный потолок, большие окна с пыльными портьерами в тон колонн. Никакой мебели и украшений здесь не сохранилось. Единственное, что привлекало взгляд, так это такая же мозаика, как в той зале в императорском дворце. Только здесь она была совсем небольшой и располагалась на стене. Отличался на мозаике внешний вид девушки. Вроде блондинка с пышными волосами, вроде такая же красивая. Но сквозило в чертах ее лица что-то нечеловеческое. — Неа, я, правда, у них был только однажды, но это явно не эльфийская работа, — отозвался Грег. — А где мы тогда? — А тролль его знает, — пожал плечами брат. «Но связь есть, значит, можно позвонить нашим, а потом будем разбираться». Не мешкая, Грегориан быстро нашел в списке контактов нужный номер и стал ждать соединения. А я пока осматривалась. «Папа!» — оживился брат, вероятно, увидев лицо собеседника. «Пап, это я!» «Грег!» — прозвучал изумленный возглас лорда Найтона. «Грег, живой! Где ты? Ты цел? Себастьян!» Окликнул он родственника, который оказался где-то поблизости. Я же подошла поближе к брату, чтобы видеть изображение на экране, но старалась при этом не попасть в зону видимости. Мой линкер остался во дворце вместе с сумкой, и из вещей у меня была с собой только помада, которая завалялась в кармане брюк. Так что сейчас оставалось радоваться тому, что сумка Грегориана оказалась у него на плече в тот момент, когда мы провалились в портал, ведущий в обитель знаний. «Грегориан!» Рядом с отцом Грега появился Себастьян и перехватил у того аппарат. «Жив! Слава богам!» Взгляды обоих мужчин внимательно осматривали лицо Грега, а я даже обиделась. «Обо мне почему-то не спрашивают. Мы же вместе пропали. Нет, я, конечно, понимаю, что не родная им, но все равно как-то обидно». «Грег! Где она?» Задал в это мгновение вопрос Себастьян. «Она жива?» Говорил он, с трудом выдавливая из себя слова. «Меня мужчины явно не замечали, так как я стояла сбоку и в поле зрения камеры не попадала. А вот мне хорошо видны были их лица». «Иржина? Да, Ян, конечно, жива. Все в порядке, мы...» Договорить Грегориан не успел, потому что лицо Себастьяна исказилось какой-то непонятной гримасой. И судя по тому, что изображение на экране исчезло, он опустил линкер вниз». — Ян, папа! — а озадаченно позвал брат. — Вы чего? Ау! Он вопросительно посмотрел на меня, а я пожала плечами. — Мне-то откуда знать, от чего они так странно себя ведут? — Где она? На экране линкера снова появились лица мужчин, но, судя по всему, Себастьян отобрал аппарат у лорда Найтона. — Да вот она рядом стоит! Грег кивнул в мою сторону, и я подошла к нему вплотную. «Добрый день, Себастьян! Лорд Найтон. Как хорошо, что мы вас застали!» Начала я говорить, но некромант перебил меня. «Ты была ранена?» Взгляд темно-карих глаз впился в мое лицо. «Что?» — оторопела я от такого вопроса. «Нет, с чего ты взял, Себастьян? Мы в полном порядке. Что с нами могло случиться за такое короткое время? Мы потому и звоним, что...» «Короткое время?» — вмешался лорд Найтон. «Дорогие мои!» «Мы восемь месяцев искали вас по всей империи. Вы хоть понимаете, что мы пережили за это время?» «Боги! Грег, ты всегда был шалопаем. Но в прошлый раз у тебя хотя бы хватило ума оставить записку, чтобы мать с ума не сходила. Но сейчас... Что с вами случилось? Куда вас занесло?» «Восемь месяцев?» — ужаснулась я. «Сколько?» — поддержал меня брат. Мы с ним вытаращились друг на друга, забыв про собеседников». «Да, хранитель не соврал. Мы пробыли в обители примерно сутки, а здесь миновало восемь месяцев». «Вот же улис!» Брат первым произнес то, что думала я. «Восемь месяцев! Восемь месяцев! С ума сойти! Восемь месяцев!» Грега словно заклинило. Меня тоже слегка замкнуло, поэтому я глупо моргала и не знала, что сказать. — Иржи! — хрипло позвал меня Себастьян. — Ты пропала, и я перестал ощущать тебя среди живых. Ты понимаешь, что я должен был думать? У него дернулась щека. «М, -м, -м, м Что сказать, я не знала, так как не понимала, о чем он говорит. Зато отреагировал брат, которого отпустила первая волна шока. — А как ты мог ее ощущать? Ты же некромант. — Кулон! — Себастьян кивнул на мою шею где висел его подарок — кулон с золотой буквой «И» и стрижом. То, что он подарил мне после моей победы в гонках на мотолетах. На нем маячок! — Вот же ты! — возмутилась я. — Что за произвол? Я что, корова, чтобы на меня маячки навешивать? Сложно передать весь сумбурный разговор. Нас ругали, нам задавали вопросы, пытались узнать, где же мы болтались столько месяцев, а мы... — Лорд Найтон, Себастьян! — взяла я беседу в свои руки. — Мы случайно нашли одно место, в которое попали прямо из дворца. Но я не думаю, что хорошая идея описывать вот все так по линкеру. Давайте мы все расскажем непосредственно императору и придворному магу в спокойной обстановке и без лишних ушей. Сообщив это, я кое-что вспомнила и быстро взглянула на свое запястье, потом на руку брата. Хранитель обители знаний не обманул. Браслеты, полученные нами, не были видны и осязаемы. «Где вы сейчас?» — после паузы уточнил лорд Найтон. «Мы не знаем. В каком-то заброшенном помещении. Мы только выбрались из оттуда, где мы были, и еще не успели оглядеться. Вы сможете запеленговать наше местонахождение по линкеру?» «Да. А пока покажите мне, что у вас вокруг!» — стал он отдавать четкие приказы. Осмотрев то, что мы могли продемонстрировать, Лорд Найтон резюмировал. «Возможно, вы улиграссов. Они любят колонны и камень в интерьерах, но точнее пока сказать не могу». Себастьян в разговор больше не вмешивался, только смотрел на меня какими-то больными глазами, хотя лицо его было непроницаемо. А я не могла понять, что ему от меня нужно. Все ведь выяснили уже недалее, как вчера утром. Точнее, для меня вчера утром. А ему и подавно уже должно было быть все равно. Столько времени минуло. «Значит так. Как только мы вас запеленгуем, сразу же перезвоним. Пока можете выйти и поискать жителей этого места. С данной минуты вы официальный представитель императора. Поняли? Официальные и, следовательно, неприкосновенные. На все вопросы отвечать, что вас сюда переправил лорд Себастьян Дальтехо. Сам он скоро прибудет. Если же узнаете информацию о вашем точном местонахождении, немедленно звоните мне». Отдал последнее указание лорд Найтон. И отключился. Улис Проникновенно сообщила я брату. «Нет! Тролль я с задницы!» Но с другой стороны... Губы Грега расплылись в шальной улыбке. «Я никогда не бывал у Леграсов. Они к себе никого не пускают. Это в Колпиат едут со всей империи. А вот в княжество Лиграсов дороги никому нет. Вау! Это же настоящее приключение, Иржик! Идем уж!» Будем искать людей. Ой, тьфу, Леграсов. И оглядев еще раз помещение и вид на заснеженные горы, открывающиеся из окон, мы пошли к двери из залы.